о которой говорил Розенберг, и миссия Малетке, направленного для контактов с хорватским лидером непосредственно внешнеполитическим отделом НСДАП, оказалась битой картой. Вейзенмайер понял это, когда узнал о поездке мачеков в Белград через час после беседы с Малетке. «Будь Малетке человеком Гейдриха, а он, Вейзенмайер, Представлял бы только МИД, штандартенфюрер долго бы еще размышлял, как ему поступить в создавшейся ситуации. Однако, поскольку Розенберг, приглашая его на беседу, ставку на усташей не отвергал категорически, решение пришло к Вейзенмайеру сразу же. Шифровка Рибентропа развязала ему руки для активных действий. С мачеком Его постигла неудача. Пусть эта неудача будет виной Малетке. Надо вовремя умыть руки. Важно, чтобы ему, Вейзенмайеру, потом, по прошествии недель, месяцев, лет, не припомнили мальчика Факта встречи с хорватским лидером не скроешь, как не скроешь и его отъезда в Белград. Вейзенмайер... Встретился с Малетки, пригласив его на обед. «Я хочу проинформировать вас о новостях», — сказал он. «Со мной здесь работает несколько человек, а вы один, и только поэтому, мне кажется, данные, которыми я располагаю, в чем-то объемнее ваших». «Дорогой Вейзенмайер, это очень любезно с вашей стороны». Те данные, которые пришли ко мне, позволяют предположить, что только резкий нажим на мачика может дать результаты. Боюсь, что вы ошибаетесь, особенно теперь, когда он решился ехать в Белград. Мне кажется, он войдет в правительство Симовича де-факто. Он едет не для переговоров, а для сделки. Не убежден. «Моя информация достаточно надежна, в этом вопросе, по крайней мере». не «Неубежден», — повторил Вейзенмайер. «Думаю, он еще до конца не потерян. Проявите настойчивость, ударьте кулаком по столу, а он укажет мне рукой на дверь. Нет, по-моему, надо, пока не поздно, переориентироваться на усташей». «Клюнул», — понял Вейзенмайер, — Он клюнул на повеличья. Теперь надо поточнее и подороже продать идею. Только тогда он поверит. А поверив, попрет на рожон. «Давай, малетке, загоняй меня в угол. Я буду финтить, а ты не плашай». «Дорогой малетке, усташей нам не отдаст муссалини. Я не думаю, чтобы фюрер пошел на конфликт с дуче, из-за сферы влияния в Хорватии. Я имел в свое время кое-какие контакты с усташами. Павелич во все глаза смотрит на Рим. Какую помощь я или мои сотрудники можем оказать вам? Не знаю, как мне благодарить вас, Фейзенмайер. Может, кто-нибудь из наших, оберштурмбаннфюрер Дитц, например, подготовит для вас контакты, компрометирующий материал на мальчика. «Вряд ли это разумно», — задумчиво произнес Малетке. «Может взвиться. Все-таки он здесь пока хозяин. Надолго ли? Неважно. Во всяком случае, сейчас он может поднять шум. У меня есть возможности локализовать любой шум. Бери барабаны, не бойся». Хорошо, если бы эти слова написал не Гейне, а Шиллер. Но историю не исправишь. Рассчитывайте на меня во всем и приходите ко мне в любое время дня и ночи. Пусть продолжает биться лбом в ворота Мачиковского дома, думал Вейзенмайер, наблюдая за тем, как официант ставит перед Малетке вазу с мороженым ассорти. Здесь имели привычку забывать фруктовый сорт, считая, что самое главное это шоколадный и ванильный.